Неудачник. Комплекс неудачника. Уэллс история мистера Полли. Итак, вы считаете себя неудачником. Возможно, за вами действительно тянется шлейф прошлых неудач, так что порой вам кажется, всё, к чему вы не прикоснётесь, обращается в прах. Из-за негативного настроя ваши опасения сбываются. Хотя чаще всего вы, боясь провала, вообще не беретесь за дело. Вы ходите, опустив голову и ссутули в плечи. Вы само воплощение неуспеха. Если мы только что нарисовали ваш точный портрет, значит, вам пора познакомиться с самым обаятельным персонажем Герберта Уэллса, неудачливым мистером Полли. В первый раз мы застаем его сидящим на ступеньке перелаза возле своего дома Альберта. в вымышленном Фишбурне в графстве Кент и сетующим на то, что застрял в столь непризентабельном месте. О мерзкая, проклятая, хыпучая дыра. Примечание. Перевод Литвиновой. Конец примечания. Склонный переверять устойчивые выражения, что лишь придаёт ему очарование, мистер Полли мучается, и к тому же перманентным несварением желудка. Причина тому – недовольство собой и неправильное питание. Мистеру Полли около сорока лет. Последние пятнадцать он – усердствующий торгаш, держит одежную лавку. За это время он потолстел и полысел. Осознав, что жизнь его все эти годы была жалким прозябанием, что его окружают милые, скучные, враждебно настроенные, недоброжелательные люди, отвратительные порознь и не менее отвратительные в совокупности, к коим принадлежит и его супруга, мистер Полли окончательно впадает в уныние. Он оформляет страховку, чтобы жена после его смерти не осталась без средств к существованию и обдумывает план самоубийства. Смотрите «Кризис среднего возраста». Попытка суицида блестяще проваливается, но мистер Полли вдруг чувствует себя не неудачником, а словно заново родившимся. Он приходит к выводу, что на Фишбурне белый свет клином не сошёлся, и пускается в путь, направляясь к морю. Шагая по 8-9 часов в день, ночуя в деревенских трактирах, а иногда и в поле под луной, он добирается до гостиницы Потуэль. Она стоит под сенью деревьев в излучении реки, утопая в розовых кустах. Перед ней расположились облупившиеся скамейки и столики, сзади раскинулся луг, поросший жёлтым лютиком. Гостиница представляется мистеру Полли верхом совершенства, тем более что в ней обитает пышная женщина с телом восхитительно крепким, розовым и здоровым. От неё исходит уверенность и доброта. оба почти тотчас понимают, что созданы друг для друга. Казалось бы, мистер Полли нашёл своё королевство, если бы ни одно препятствие. Хотите узнать, удалось ли мистеру Полли из неудачника превратиться в счастливчика? Прочтите этот роман. Ближе к финалу владеющее вами чувство неотвратимости неудач рассеется, как дым. Берите пример с мистера Полли. свои воображаемые неудачи обратите в успех. Расправьте плечи и отправляйтесь на поиски своей собственной гостиницы Потเวล. Только не подражайте мистеру Полли во всём. Не пытайтесь покончить с собой и провернуть мошенническую схему со страховкой. Мистер Полли уцелел чудом, а чудеса случаются редко, что в книгах, что в реальной жизни. Также смотрите Низкая самооценка